Со времен изгнания он тоже страшно изменился. Шерсть на нем свалялась, правое ухо он разрезала кактус, и оно у него раздвоилось, как ласточкин хвост. Тело его так опало, что можно было пересчитать каждое ребрышко, что, кстати говоря, удав машинально сделал. — Привет предателю, — сказал он, выпрастывая голову из песка и отряхивая ее. — Не думал, что на этом свете встречусь с тобой.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 но остановился заинтересованный словами удава-пустынника. — Я из-за тебя потерял родину, то есть место, где я имел прекрасную пищу, — прошепел удав. — Из-за твоей подлой песни я вышел над глот задумавшегося и кончил изгнанием в пустыню. — Ах, это ты, Рохля, — сказал находчивый презрительно. — Так тебе и надо. — Больше всех на свете я ненавижу тебя, предатель проклятый! — процедил в пустынник с горькой ненавистью, глядя на находчивого. — А я, представь, тебя! — ответил находчивый. — Да, я сделал грех, предав своего же брата-кролика, но ты, болван, не смог как следует воспользоваться моим предательством и тем самым как бы лишил его смысла. Что может быть унизительнее для предавшего?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 Позже я понял, что очень уж мне не хотелось покидать королевский стол, а затем уже я додумался до самого главного. «Ловушка всякого предательства, когда оно задумано, но еще не совершено, в двойственности твоего положения».